Номер 108. Байка. «Пусть у соседа будет». В ответ на молитвы алчущего Господь обратился к человеку с предложением. «Проси, чего хочешь, но знай, что у твоего соседа будет это же и в два раза более того». Задумался человек и после сказал. «Господи, забери у меня один глаз». Мораль. Завистливый человек причиняет огорчение самому себе, словно своему врагу. Демокрит. Комментарий. Неумение разобраться в своих желаниях и сформулировать для себя цели, приоритеты и правила жизни оборачивается не только различными нервными срывами и заболеваниями, но и драматическими финалами самой жизни. Примером адаптивного отношения к жизни – Правильного понимания ее определенной гармонии и закономерности, а не наших эгоцентричных представлений о справедливости, является молитва Матери Терезы, отражающая не только христианскую, но и в определенной степени и философскую позицию. «Я просила Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне «нет». Он сказал, что гордыню не забирают, от нее отрекаются». Я просила Бога исцелить мою прикованную к постели дочку. Бог сказал мне «нет», душа ее в надежности, а тело все равно умрет. Я просила Бога даровать мне терпение, и Бог сказал «нет». Он сказал, что терпение появляется в результате испытаний, его не дают, а заслуживают. Я просила Бога подарить мне счастье, и Бог сказал «нет». Он сказал, что дает благословение, а буду ли я счастлива или нет, зависит от меня. Я просила Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал нет. Он сказал, что страдания отворачивают человека от мирских забот и приводят к нему. Я спросила Бога, чтобы дух мой рос, и Бог сказал нет. Он сказал, что дух должен вырасти сам. Я спросила Бога научить меня любить всех людей так, как Он любит меня. Наконец, сказал Господь, ты поняла, что нужно просить. Я просила, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просила мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я просила мужества, и Бог послал мне опасности. Я просила любви, и Бог послал несчастных, которые нуждаются в моей помощи. Я просила благ, и Бог дал мне возможности. Я не получила ничего из того, что хотела. Я получила все, что мне было нужно. Бог услышал мои молитвы. Диапазон применения байки. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Эмоциональные. Зависть, жадность, ревность, страх. Поведенческие. Месть. Вражда.